Глава 19. Не делая каких-то резких движений, стараясь сохранять спокойный ментальный фон, Артем просто стоял и смотрел. Нежданный гость демонстрировал точно такую же реакцию, изучая молодого человека. Именно отсутствие агрессии и ощущение атрибутивной силы сподвигли игрока отказаться от атаки или побега. Интуиция подсказывала, что у незнакомого существа иные мотивы. Решив начать первым, Артем было хотел спросить о принадлежности незнакомца к расе Деро, на которую так и походил демон, но вовремя спохватился. Если он ошибся, то сравнение с чуждыми ему существами может сойти за серьезное оскорбление. «Как-то в моих путешествиях по Круговерте я встретил расу Деро, начал передавать мысли-образы Артёма. О, кажется, я недооценил молодого мастера-адепта!» Неизвестная только и ждала его обращения, чтобы начать говорить. «Ты прав, когда ты был рожден в череве самки деру, а так и сейчас меня с трудом можно отнести к ней, как и тебя к человеческому виду». Неожиданно, но мысли образа демона были пропитаны не яростью свирепого монстра, а вдумчивым спокойствием ученого-исследователя. Пришелец искуснее игрока владел довольно сложным языком мыслей речи, да и ощущался существом более старым и сильным. Правда, по оценкам молодого человека, все же уступал мистеру Оше или леди Эрли. «Я вижу, что мой визит пришелся не кстати. Ты явно пережил тяжелый момент. К сожалению, для одного дела мне очень нужна помощь. Пришлось побеспокоить, пока ты не покинул этот кластер. Меня зовут Артем» уточнил игрок. «Ах, да, прошу прощения». Неизвестна была самовежливость. «Я привык к другим обычаям. Назови меня путешественник Гефрист». «Дай мне оправиться от тяжелого перехода, путешественник Гефрист. Потом, если твое предложение будет достаточно выгодным для меня, я не против помочь». Опыта общения с незнакомыми трансыдетными адептами у Артема не было. Руководствовался он лишь общими советами наставника. Был вежливо, спокоен и четко обозначал границы. «Это приемлемо. Найди меня, как только придешь в порядок. Это не составит труда». Закончив трансляцию, демонический адепт буквально взорвался пламенем и взлетел, оставляя за собой дымный след. Артем спокойно проводил его взглядом. К этому моменту его конечности уже буквально выворачивало от боли. Накопившаяся энергия приносила жуткие ощущения. Шипя от боли, Игрок нашел укромное углубление под черной скалой. Здесь он расстелил купленный еще в городе Беглецов походный коврик и буквально на него рухнул. В ход пошло одно из двух оставшихся зелий дезактивации. Зелье дезактивации. рассеивают чуждый организм, агрессивный концептуальный тип энергии. Ликсир подействовал довольно быстро, но полностью снять болезненное ощущение не получилось. А потому в следующие несколько часов Артем мучился от боли в конечностях, ожидая, пока чертов холод выйдет из организма. Как только страдания отпустили, игрок уснул на пару часов, чтобы дать угнетенному телу отдохнуть. И это он еще легко отделался, что было бы допустим, концентрацию холода посерьезней. Об этом даже думать не хотелось. Только после сна игрок почувствовал, что организм избавился от чужой энергии и негативных последствий. Наскоро перекусив, Артём всё же решил найти демона. Ему и самому было интересно, что же может понадобиться этому путешественнику. Конечно, не стоило и забывать об осторожности. Но новый знакомец вполне мог скрывать дурные намерения. Ингрук встал на плоскость и отправился в путь по направлению, куда улетел демон. Путешественник Гефрис лишь упоминал, что найти его не составит труда. Вскоре Артём понял смысл этих слов. Сухая скалистая местность выступающей с трещин лавой сменилась ровным покрытием. Присмотревшись, игрок с большим удивлением обнаружил, что земля умощена рукотворной плиткой. Сама ровная обработанная поверхность странной не была, но ее площадь внушала уважение. Везде, куда хватало зрения, была видна лишь эта ровная плитка. Следом на горизонте опять появилось что-то привлекающее внимание. рытем незамедлительно направился к артефакту, почувствовав знакомые манацию силы демона. Тот был прав, потерять его было невозможно. Удивленно открывшимся зрелищем, игрок не спешил заходить на площадку, для начала заложив круг, чтобы лучше рассмотреть находку. Глаза адепта жадно выхватывали подробности. Под ним, на ровном каменном покрытии, стояло орудие впечатляющих размеров, вернее, пушка. Чёртова пушка размером с авианосец. Пролетая перед стволом, Артем прикинул калибр этого оружия. И остался под впечатлением. Диаметр равнялся человеческому росту. Можно было подумать, что это бесполезное и безумное творение какого-нибудь сумасшедшего царяка, но игрок так и не считал. Уж больно серьезно выглядело циклопическое артиллерийское орудие. Судя по нанесенным письменам и рунам, оно являлось детищем магической цивилизации. Рытем повернулся, отслеживая направление целиного ствола. Здесь зрелище было еще внушительнее. То была гора вертикальная поверхность которой представляла из себя врата. Или, скорее, врата. Двустворчатая дверь высотой более километра. Из-за такого невероятного размера создавалась иллюзия, что она стоит прямо перед лицом. Куда мог вести этот монумент? Сделанная из неизвестного розового металла, украшенная растительным орнаментом и письменами, она стояла памятником какого-то невероятного зодчества незнакомой цивилизации сгорает любопытством он подлетел поближе и исследовал ощущением пространства поверхность чтобы узнать толщину двери и тайну что за ней скрывается и было шарашен ощутив, что та имеет сопротивление к пространственному атрибуту небывалое дело долго терять время не имело смысла наверняка демон поделится информацией более подробно артем повернул обратно к пушке именно рядом с ней находилась стоянка Гифриста, как и он сам Сейчас устрашающего вида представитель расы Дэра сидел на причудливом коврике, медитируя на небольшой костерок. «Приветствую, гифрист -путешественник — отправил Артем мысль образ. Так как этот язык не мог передавать концепцию имени, игрок вместо него отправлял образ самого демона. «Приветствую, Артем». Дэра, хотя игрок называл его все же демоном, открыл глаза и посмотрел на игрока. «Ты уже осмотрел это. Как тебе?» «Впечатляет», — кивнул молодой человек, став рядом с костром. «Как я понимаю, твоя просьба о помощи явно касается этой находки». «Да, дверь не дает мне покоя с того самого мгновения, как я ее увидел. Если ты попробовал свои атрибуты, то уже должен был понять, что ее запечатали на совесть. Особенно не старался, но соглашусь с тобой». «Что за материал имеет такую крепкость?» «Дело не в материале. Вся дверь или ворота являются единым артефактом печати, продолжающим свою работу вопреки ингрузу времени». «Знаешь, чувствуя твое любопытство, я уже понимаю, что ты хочешь заглянуть внутрь», поделился своими сомнениями Артем. «Но что может быть спрятано за той дверью?» «Вопрос хороший», — философски заметил Гефрист. «У меня есть кое-какие мысли». «Давай не будем торопиться, а лучше выпьем хорошего настоя. Присаживайся на любой ящик». Артем огляделся. Вокруг костра стояло несколько небольших аккуратных контейнеров чёрного цвета. Игрок сел на один из них. В это время демон достал бутылку из тёмного стекла и два бокала. Принимать любое угощение из рук полузнакомого адепта было делом опасным. Но сам ритуал совместного принятия пищи или выпивки здорово помогал наладить общение потому использовались бокалы из специального материала, не держащего на себе конструкты или магию. А распознать топиток на опасность игрок мог самостоятельно. Приняв бокал у демона, Артем с удивлением узнал алкогольную настойку, правда непонятного происхождения, но вкус она тоже оказалась пристойной. Неуспешно завязался бессловесный разговор двух путешественников Круговерти. «Так ты уже столько времени в этом мире!» Артем не смог скрыть удивление. Получалось, что гифрист провел в этом осколке несколько зимних лет. «Да, пришлось задержаться. Круговерить слишком необъятно, чтобы найти один и тот же осколок дважды. Иногда я посещал соседние кластеры, но ненадолго, чтобы трещины не успели сменить привязку. И все это время ты не прекращал попыток попасть внутрь. Я нашел способ, и в последние годы готовился и ждал». Ведь для него мне требуется помощник. Ты можешь посвятить в детали? Конечно. Демон показал на титаническую пушку. Вот мой план. Артем повернулся к орудию, будто увидел его в первый раз. Пушка, конечно, вызывала уважение, но даже на первый взгляд выглядела очень старой и даже ветхой. Ингрук недоверчиво посмотрел на демона. Я артефактор, уловил его сомнение Дэру. И сделал все необходимые приготовления. Это орудие сможет сделать один выстрел, но из-за досадного повреждения нужно два оператора. И ты ждал в этом осколке так много времени, когда появится другой рейдер, чтобы помочь тебе. Но что важно, он находится за воротами? И нет ли там опасности? Спокойнее, я бы не стал так настырно лезть в западню, подал успокаивающий импульс путешественник. Возможно, ты не знаешь историю моей расы. Артем с интересом выслушал историю. Помнится, он еще при первом знакомстве с Даро удивился невероятному свойству их тел, изменяться в соответствии с нуждами и особенностями развития. На выходе получалось, что взрослые особи настолько сильно отличались друг от друга, что и не походили на представителей одной расы. У замихдера было основание полагать, что их создали искусственно, не то чтобы этот факт их сильно беспокоил. Но конкретно Гефрист очень желал пролить свет на этот вопрос, хоть со своими сородичами уже давно не контактировал. В этот осколок он попал случайно и как артефактор в первую очередь заинтересовался колоссальной пушкой и только потом вратами, и был поражен открытием. «Образцы письменности на вратах относятся к древним языкам нашей расы». Судя по переводу, есть основания полагать, что внутри что-то также относящееся в интересующей меня теме. «Хорошо. Значит, я тебе нужен, чтобы вдвоем применить ту колоссальную артефактную пушку», — заметил Артем. В целом, рассказ выглядел правдиво. «На этом все?» — Гефрит замешкался с ответом, явно испытывая неловкость или что-то на нее похожее. «Вообще-то было бы неплохо, если ты согласишься исследовать со мной объект» отметил он и добавил «Одному страшно. Игрок, осматривал здоровенную тушу своего собеседника, едва сдержался, чтобы сказать, что страх вызывает скорее путешественник. На самом деле в словах этого существа было резон. «Что ты можешь мне предложить за участие?» От вопроса выгоды нельзя было отмахиваться. В мире трансидетах адептов понятия дружбы, бескорыстное сотрудничество не вызывали понимания. Требовать награду было нормальным явлением. Однако и здесь Гефрист показал себя странно. «Ну, у меня ничего нет», — довольно непосредственно заявил он. «Если тебя интересуют приборы артефактором, я готов предложить их». «А ты можешь оказать мне услуги артефактора?» — нашел другой вариант Артем. Он хотел было вывалить свои поврежденные доспехи гвардейца пустоты, но вовремя себя одернул. Мистер Оши настоятельно рекомендовал не демонстрировать пространственный атрибут трансидентным незнакомцам, пока Артем не наберется силы и не заматереет. «Да, я считаюсь неплохим мастером», — внес разъяснение демон. «Правда, вынужден огорчить. Видишь ли, я больше знаток древности, чем изготовитель». За костром на пару минут повисла тишина. При слове о древностях мысли Артема с поврежденного костюма перешли на кольцо. Который уже залежалось в пространственном кармане. Светить артефактом перед чужаком не хотелось, но он и так никакой пользы с него не имел, да и ошей особой ценности в украшении не обнаружил. Игрок решился. Убрав руку в карман, он изъял кольцо из пространственного хранилища и достал, держа на ладони. «Если уж ты знаток древностей, то глянь на это». Ратем протянул кольцо. Здоровенная махина демона, горой возвышающейся над игроком, Сгорбилась, чтобы лучше разглядеть предмет. «Позволь». Гигантская когтистая лапа с ювелирной точностью подхватила предмет. «Так, Та любопытно». С минуту демон разглядывал вещь, а потом резко встал и подошел к одному из ящиков на стоянке. Оттуда он достал какие-то устройства, явно и сам заинтересованный. Рутему пришлось ждать около получаса, прежде чем увлеченный знакомец прекратил изучение. «Любопытная вещица, Ноги Фриста не такое раскусит». В воздухе золотым бликом моргнуло брошенное кольцо. Артём поймал свой артефакт. «Это портальный лоцман. Ты не разобрал, потому что делали игрушку с особой технологией скрытия, ныне утраченный. Артём удивился. Лоцманами называли особые артефакты, которые задавали точку прибытия в порталах нейтрального типа. «Но куда же могло вести чёртово кольцо?» Он озвучил последний вопрос в надежде, что демон что-то подскажет. К сожалению, напрасно. «Разумеется, я не могу знать ответ. Но дам тебе совет, мой новый друг. Если ты решишься использовать его ради благородного поиска приключений, советую подрасти в силе и хорошенько подготовиться». Молодой человек и сам думал о чем-то подобном. Уже утихшее любопытство по поводу кольца вспыхнуло с новой силой, но торопиться не стоило. «Гефрист – путешественник. Я согласен помочь тебе как минимум в первом пункте – активировать оружие. Однако мне нужно вернуться и забрать свои вещи. Как скажешь, у тебя достаточно времени, пока я подготовлюсь. По поводу того, что за дверями, мы будем решать, как только вскроем. И еще, покажи мне, где ближайший выход из осколка. Это на всякий случай, если придется срочно бежать». «Здоровомыслящий подход» одобрил собеседник и образом показал направление. «А теперь за дело. Когда ты вернешься, я подготовлю объект». Демон очень резко для своего роста вскочил и быстро направился к титаническому оружию. Ротим тоже не стал терять времени. Он встал на плоскости и полетел в указанном направлении. Ему понадобилось около полутора часов, чтобы найти пространственную трещину. Проверив ее, игрок оставил пространственную метку, В случае нештатной ситуации, через нее он сбежит из кластера. После этого достал из пространственного кармана сумку и для вида заполнил ее вещами первой необходимости и доспехом гвардейца пустоты. Игрока не отпускала надежда, что его можно будет восстановить. По прибытии он нашел увлеченного демона, по-прежнему занятого оружием. Беспокоить артефактора игрок не стал. Дэра явно заметил его и позовет, когда будет надо. Ждать пришлось долго. Об игроке Гифриста вспомнил лишь через десять часов. Артём потратил это время на обычный отдых. «Артём!» — зов мысли и речи привлёк внимание игрока. «Подойди к объекту. Я тебя жду». Артём не стал задерживаться. Встав на плоскость, он быстро взлетел и нашёл взглядом Гифриста. Справа от монументального калибра таинственными создателями была оборудована площадка для управляющего персонала. Видимо, любители гигантских стволов не отличались ростом для обычных людей. Игрок Диву давался, как огромному демону удается своими когтями работать с крохотными артефактными контроллерами. «Ты пришел, отлично», — удовлетворенно заметил демон. «Мы можем начинать. Подожди, Гефрист, взгляни сначала на это». Игрок достал из своей сумки гвардейца пустоты и показал демону. К сожалению, как он и боялся, Диагноз был удручающим. Мусор! Оценил гефрист. Демона давил когтем, и бронеплитка костюма растрескалась на глазах Материал потерял все свойства. Можешь выкидывать. Артем ожидал подобного, потому не стал расстраиваться. Хорошо, тогда я готов помочь. Объяснять принцип устройства я тебе не буду. Увидишь сам, кивнул на пушку гефрист. От тебя не требуется ничего сложного. «Займи место вон там и выполни функцию выпрямителя и стабилизатора нейтральной энергии. Работа не тяжелая, но кропотливая. Справишься?» «Вполне», — уверенно заявил игрок. Благодаря занятиям сэрли он понимал суть задачи и имел опыт. «Прекрасно. Тогда займи позицию наслаждайся зрелищем». Игрок последовал совету, заняв место на энергетической магистрали в задней части площадки. Тем временем демон начал колдовать над пультом управления. За последующие несколько минут гигантское устройство ожило. По корпусу пробежали вибрации, где-то внутри басовито загудело. Ингрок осматривавший пушку вблизи, понял, что та охранялась лучше, чем он ожидал. «Хорошо, что ствол наведен верно. Двигать его сейчас было бы очень опасно». Договорив, Гефрист что-то сделал, и по магистрали, которую регулировал Ингрок, пошла энергия. Артём приступил к настройке и стабилизации потока. Демон не лгал, работа не была сложной. Сам Гифрист, закончив манипуляцию с пультом, быстро метнулся к другой магистрали и занялся тем же делом, что и Артём. Вместе они трудились около часа. За это время оружие начало совсем уж опасно гудеть, явно набрав мощь. «Как только я скажу, улетай так быстро, как только сможешь», дал новое распоряжение демон. Дэра быстрым перемещением вернулся к пульту и что-то сделал. Артём же всем существом почувствовал, как пушка начинает вибрировать. «Бежим!» — мысленно закричал артефактор. Вместе они рванули в стороны, отлетев на расстояние около километра, обернулись. Как раз в этот момент оружие испустило слепительно яркую вспышку. Лучи белой энергии ударил во ворота. Артём почувствовал, как от взрыва вздрогнула вся его суть. Именно в этот момент отвратительный хор голосов перекрыл все звуки. Молодой человек зажал уши. Казалось, будто сотни тысяч разумных умоляют дешить его жизни, лишь бы не испытывать какие-то воистину ужасные муки. Насколько резко этот пугающий глаз врезался в сознание, так же быстро он и отступил. Словно несуществующее кошмарное наваждение. Ратем отнял руки от ушей и осторожно осмотрелся. Вроде бы все было спокойно. «Ну что?» послал сообщение Гефрист. «Уже интересно?»